Вместо послесловия поставим многоточие. Драйва вам в совещаниях, дорогие коллеги. Пробуйте, открывайте большую ответственность и самостоятельность в людях, которые вас окружают. Примеряйте на себя, перешивайте, подгоняйте инструменты и методы фасилитации. И помните, первый блин может выйти комом. Мастерство проявляется после серии тренировок. Главное — верить и не бросать начатое. Возьмите в привычку раз в месяц останавливаться и проводить ретроспективу своего прогресса в фасилитации. Анализируйте, чем уже можете гордиться, что пошло не так и требует улучшения. Благодарите себя и коллег. И пробуйте, пробуйте, пробуйте. Освоить фасилитацию чуть сложнее, чем езду на велосипеде. Но зато она откроет для вас новый чудный мир сплоченных эффективных команд, открытых диалогов, смелых, быстрых, правильных решений, счастливых сотрудников и успешных, сильных организаций. Вдохновляйтесь и вдохновляйте! Хэштеги проекта. Фасилитация для лидера. Эпоха самоуправления. Бизнес со смыслом.